в поисках креатива, осознавая сложности с построением прочной обороны на месте рухнувшего фронта, советское командование усилило армию Колпакчи танками и противотанковыми средствами. В своеобразие состава 62-й армии придавали сильные отдельные танковые батальоны в составе 42 танков каждый: 21 средний и 21 лёгкий танк. Они были приданы по одному на каждое соединение 62-й армии, за исключением 196-й стрелковой дивизии. Ни одна другая армия не имела отдельных танковых батальонов в такой пропорции, по одному на каждую дивизию. Также каждая стрелковая дивизия 62-й армии была усилена истребительно-противотанковым полком по 20 орудий.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 Они могли нащупать действительно сильную группировку противника и выявить направление её движения. Не резон назвать эту задумку удачной. Глубина задачи передовых отрядов ПО вот переднего края рубежа обороны на участке 192 стрелковой дивизии составляла 88 км. 33-й гвардейской стрелковой дивизии 66 км. 147-ой стрелковой дивизии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 Сосредоточением кулака в условиях вынужденной пассивности советских войск немецкая 6-я армия могла совершена безнаказанно. При умеренной плотности построения 62-я армия просто не могла ни собрать ударного кулака, ни выстроить устойчивый фронт обороны своими силами. Единственной надеждой обороняющихся было создание крупных подвижных резервов.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 Никак не заслужил оценки отлично. Когда читаешь документы корпуса, возникает устойчивое чувство дежавю. Смех корпусами 1941 года. В докладной записке по вопросу о комплектовании 13-го танкового корпуса его командир характеризовал подготовку своих танкистов следующим образом. Цитата. Укомплектованность удовлетворительная.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 Ани, тонащийн высказался следующим образом. Цитата. Личным составом бригада укомплектована на 27,2%. Без полного укомплектования личным составом, особенно мотострелковых батальонов, бригада не боеспособна. Укомплектованность материальной частью не даёт возможность поднимать бригаду даже в два приёма. Конец цитаты.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 что не могло не сказаться на эффективности его действий. Также в корпусе не было дивизионных РС, а артиллерия насчитывала всего 16 76-мм пушек и 4 45-мм пушки. В сравнении со средней немецкой танковой дивизией со 105-мм и 150-мм гаубицами, в артполку